«Как облисить бывшего бессмертного мастера?» «Ладно, хватит болтать», — сказал лис с горы, сделав вид, что не заметил, как опешил от его слов господин с горы. «Файцинь, ты ведь не возражаешь, что я называю тебя так, или предпочитаешь, чтобы я называл тебя Умином?» Господин с горы подумал, что стоит расспросить у лиса с горы насчет того, как и когда он распознал в нем Умина. Но сейчас момент был неподходящий. Гора Даосов, куча трупов. «Не возражаю. А твое имя? Или я могу называть тебя Хувеем?» «Это и есть мое настоящее имя», — дернул плечом Лис горы. «Ты представился настоящим именем Первому Встречному?» — поразился господин с горы. «Настоящим демоническим именем?» «Ну да. Что в этом такого?» «Разве ты не знаешь, что даосы могут управлять демонами, зная их личные имена?» «Поглядел бы я, как кто-то пытается мной управлять», — фыркнул Лис с горы. Это правило не касается чистопородных демонов. Впрочем, можешь попробовать, ты ведь был бессмертным мастером. Это была явная провокация, но слишком заманчивая, чтобы устоять. Господин с горы прочистил горло и сказал, «Хувей, твоим истинным именем я повелеваю тебе трижды повернуться вокруг себя». Глаза его полезли на лоб. Лис с горы медленно, с неохотой принялся поворачиваться вокруг себя. «Неужели?» – выдохнул господин с горы. Лис с горы фыркнул и вкатил господину с горы звонкий щелчок по лбу. «Размечтался! Чтобы управлять демоном, нужно быть, по крайней мере, небожителем. А ты еще даже толком не лис». Господин с горы недовольно потер лоб. Не стоило полагаться на слова лисьего демона. Неважно, чистопородного или нет. Лис с горы наклонился и вырвал из трупа ближайшего дооса сердца. Господина с горы передернула. «Что ты делаешь?» – спросил он, отворачиваясь. Должна же от них быть хоть какая-нибудь польза, заметил лис горы и понюхал сердце. Ничего, так сгодится. Сгодится для чего? Лис горы протянул ему сердце на раскрытой ладони. Съешь! Господин сгоры отшатнулся. Что? Нет. Нужно тебя облисить, сказал лис горы. Дальше ты культивировать не сможешь. Девятый хвост можно отрастить лишь от ведов человечьих потрохов. Ты был даосом. Поэтому тебе лучше всего подойдет сердце Даоса, а не потроха. Девятое отрастет, а остальные восемь окрепнут. Я не стану есть человеческие сердца», категорично и с отвращением отрезал господин с горы. «Тебе нужно сделать это всего лишь раз. Никто не заставляет тебя есть их постоянно». «Я не стану это есть», повторил господин с горы с силой. «Я лучше останусь восьмихвостым. А если я скажу, что ты сможешь вознестись...» Если съешь сердце Даоса, коварно спросил лисгары. Горы. Господин Сгоры вздрогнул, но ответил без колебаний: Нет. Впечатляющая твердость духа, фыркнул лизгары. Горы. Горным духом значит уже становиться не собираешься. Горные духи не едят людей, только демоны едят людей. Демоны тоже не едят, обиделся лизгары. Горы. Бывали случаи, когда демоны сбрендили и сожрали Хэшана чтобы повысить уровень культивации. Но это не значит, что все демоны поголовно едят людей. Но ты-то ешь? Хм, нет. Лис с горы выглядел удивленным. Но ты только что убил две дюжины даосов, воскликнул господин с горы. Не припомню, чтобы я кого-то из них съел. Я убил их, потому что они убили тебя. Можешь гордиться. Чем? Что чистопородный демон ради тебя убивал простых смертных. Какая честь. Язвительно протянул господин с горы. «Съешь!» Лис с горы снова протянул ему сердце Даоса. «Ты должен это сделать, чтобы стать полноценным лисьим демоном». «Ни за что!» Лис с горы усмехнулся. «Правда?»